Камелия Лебедина снежно-белая, и багряна, как восход, и оранжево, Камелия гордо смотрит в небосвод. Но проходят люди скучными, не горит восторгом взгляд, лепестки ее воздушные, никого не веселят. Двадцать пять дней в месяце Камелия бывает белой, и пять дней — красный. Она пришла в Европу в 1738 году с Филиппинских островов. Её привёз Иосиф Камель. В честь его дерева и стало называться камелией. Лепестки её белых, ярко-красных и редко жёлтых цветов, словно сделаны из воска и имеют безжизненный вид. Этот цветок и привлекает, и отталкивает. Его считают красивым, но бездушным. Потому он и стал эмблемой красивых, бессердечных женщин, которые завлекают, не любя. В мифах о Камелии рассказывается, Амур одно время настолько преуспел в своих делах, что ни одного человека не осталось на земле, не пораженного его стрелами. Тогда Амур отправился на Сатурн, И увидел там красивых ледяных женщин. Весь Колчан разрядил в них божок, но ни одна женщина даже не повела бровью. Обиженный Амур спустился на землю, и от чуда все ледяные женщины сошли следом за ним и превратились в цветы камелии. Белые, розовые, ярко-красные. но без запаха они лишены нежности ни одна девушка и ни один юноша не украсят ими себя в Японии, Китае и в Германии их несут в церкви и на могилы усопших в день поминовения камелия носит одно название с чайным деревом тея камелия китайская Листья у нее такие же, но цветки белые, несколько меньшие по размеру и располагаются по одному или по два в пазухах листьев. Если спросить китайца о появлении чайного дерева камелий, то он расскажет старинную легенду. Давным-давно на желтой земле жил старый буддийский монах Дарума или Та-мо. Увидев однажды во сне Будду, он так обрадовался, что дал Богу обещание день и ночь предаваться посту и молитве, не смыкая глаз. Но однажды, не выдержав, проспал всю ночь. Проснувшись, Дарума так разгневался на свои веки, что вырвал и бросил их на землю. Однако на месте брошенных век вырос чайный куст, Листья которого дают чудесный напиток, отгоняющий сон. Китайский поэт VIII века Лао-ву об этих листьях писал: Они должны иметь складки, как кожаные сапоги на ногах татарского всадника, загибаться, как губа буйвала, разворачиваться, как туман, возникший в долине, и блестеть, как озеро, чуть тронутое вечерним эфиром. Было это чуть ли не три тысячи лет до нашей эры. Пастухи, паши и овец, заметили странную особенность. Прежде чем подняться на горные кручи, животные подходят к вечно зеленым деревцам и объедают у них листья, а потом поднимаются вверх так легко и свободно, что пастухам за ними просто не угнаться. Думали пастухи, думали и решили испытать действие листочков на себе. Собрали их, высушили и сделали отвар. Получился никому неизвестный, ароматный, бодрящий напиток. Чай в диком состоянии растёт в Индокитае, Бирме, Сиами, Ассами, Тонкини и на острове Хайнань. По мнению профессора Краснова, первоначально родиной чая считался Китай. Но нахождение диких чайных кустов в лесах Ассама заставило считать родиной чая горы, разделяющие равнины Индии и Китая. Однако впоследствии было доказано, что джунгли с зарослями дикого чая не являются первобытным лесом. И это обстоятельство опять заставило считать родиной чая Китай и Японию. Как бы то ни было, а впервые о чайном дереве упоминается за 2700 лет до нашей эры. В России первый чай появился в 17 веке, но его появление в тогдашнем Московском государстве произошло совершенно случайно. В 1638 году к Алтайским ханам в Монголию царём Михаилом Фёдоровичем Романовым было отправлено русское посольство под началом Старкова. Ханы угостили членов посольства чаем, однако напиток этот никому не понравился. Когда же ханы перед отъездом одарили посольство пакетами чая, Старков помыслял по дороге их выбросить. Однако из чувства деликатности не сделал этого и доставил чай в Москву, где напиток стал приживаться. Первый чайный куст в Никитском ботаническом саду Крыма был посажен в 1818 году. Но только в результате стараний ботаника Крылова в 1915 году появились первые чайные плантации.